Глава 13. Как бы страшно ни выглядела Малена, руки у неё были по-настоящему волшебными. Не прошло и четверти часа, как я наряженная и причёсанная, уже спускалась. За мной следовала модистка, от которой я была готова выпрыгнуть в окно, поскольку всё это время она жужжала про наше будущее сотрудничество. Чем-чем, а дизайном мне никогда не приходилось заниматься, поэтому я немного нервничала. Согласилась только для того, чтобы отстала, но госпожа Зеп Парш на редкость настырная дама. Но при этом была благодарна говорливой женщине, потому что ее вдохновенная болтовня отвлекла меня и не позволяла нервничать перед грядущей встречей. «А нам можно увидеть королеву?» Услышав тонкий голосок, я обернулась. Оказывается, дети уже проснулись и теперь с любопытством выглядывали из своей комнаты. Возможно, они бы давно вышли, но вид Малены их настораживал. Поймав опасливые взгляды девочек, Мадистка попыталась пригладить всклоченные волосы и смущённо кашлянула. Я, пожалуй, здесь подожду, причешусь, умоюсь. Можно мне позаимствовать одно из ваших платьев? Благодарствую. После пришлю вам новое. Она всё щебетала и щебетала, а я негромко обратилась к Мае. Остаёшься за старшую, присмотри за хмурым сестрой и гостями, хорошо? Личико её погрустнело, но девочка серьёзно кивнула. Я с улыбкой помахала ей и повернулась к выходу. Мне деваться некуда от высочайшего приглашения, но своими крошками я рисковать не готова. Неизвестно, что от нас понадобилось королеве. Рунни ожидал меня снаружи. Окинув внимательным взглядом с головы до ног, слуга удовлетворённо кивнул и, указывая мне дорогу, направился по живописной аллее к большому особняку. Я последовала за мужчиной, с любопытством рассматривая его праздничную леврею. Она выглядела эффектнее многих нарядов горожанок, в которых те выходили на какое-либо городское торжество. Вышивка была настолько тонкой и изящной, что казалась сказочным кружевом. творение магии, а не мастериц. Не волнуйтесь, госпожа Дуняша, замедлив шаг, прошептал Рунне. По красоте вы ничуть не уступаете Элем её величеству. Я поймала себя на том, что, разглядывая слугу, то машинально поправляла выбившиеся локон, то нервно приглаживала юбку, а на приближающийся дом старалась не смотреть. Кажется, я переживала о грядущей встрече больше, чем думала. Почему Возможно, мне, как и девочкам, тоже хотелось увидеть настоящую королеву. Когда мы поднялись по ступенькам к парадному входу, двое мужчин в белоснежных ливреях и такого же цвета парикмах раскрыли двери. Я услышала приятную музыку и негромкий гул голосов. "Сюда, пожалуйста", поторопил меня Рунни. Я поспешила за ним, внимательно осматриваясь по сторонам. В холле было много народа, но по нарядам я догадалась, что это прислуга. Покачала головой. Судя по всему, её величество прихватила с собой в поездку весь двор. Когда мы вошли в бальный зал, наполненный гостями, я невольно замерла в изумлении. Женщины и девушки, собравшиеся здесь, напоминали самые диковинные цветы других миров. Пышные платья, сверкающие драгоценности, смелые декольте Всё это осталось незамеченным, потому что внимание привлекали высокие метровые причёски. Судя по тому, что элей легко держали свои головы без магии не обошлось. Отыскав взглядом самую невероятную конструкцию, я решила, что передо мной королева и поклонилась. Добро пожаловать в Тахру, ваше величество. Меня зовут Дуняша. Я хозяйка блинной «Ум отъешь! Буду рада видеть вас среди своих постоянных клиентов. Если соизволите, пришлю Сетт на пробу с надеждой, что вам понравится». Дама медленно повернулась к девушке, которая была похожа на нее. Возможно, это дочь королевы или племянница. Для младшей сестры она выглядела слишком юной. «Что за слово такое?» — спросила старшая. «Сетт, позвольте, я объясню». Вдруг раздался низкий приятный голос Уме. Я невольно вздрогнула, даже сердце заколотилось быстрее. Повернувшись, скользнула взглядом по аранжерее, выискивая знакомое лицо градоначальника, а увидев, ощутила, как к щекам прилил жар. Да что со мной? Возмущённо отвернулась и, не дожидаясь, когда Уме продолжит, сама рассказала содержание сета. Дюжина блинчиков на кефире и столько же оладий на закваске, плюс фаршированные блинчики и каждый с особенной начинкой: мясо, творог, варенье, яйца. Любой найдёт угощение по вкусу. Перевела дыхание и покосилась на награду начальника с лёгким смущением. Северье улыбнулся одними глазами, а затем обратился к королеве: "Ваше величество, эта прекрасная женщина приехала в Тахру издалека". В ее лексиконе много необычных слов, которые уже стали для горожан обыденными. Сет — одно из них, означает набор. — О-о-о! — протянула королева и посмотрела на меня с большим интересом. — Так вот, как выглядит ваша истинная пара, Севери. — Подойдите, — шепнул Рунни. Ее величество хочет познакомиться с вами поближе. Я послушно сделала несколько шагов, Замерла в метре от королевы, которая единственная смотрела на меня благожелательно. А вот благородные элей, окружающие её величество, вонзали в меня пристальные взгляды, будто кинжалы. Особенно ревниво косилась самая юная девушка. Ощутив озноб, я невольно повела плечами. После того, как Северя объявил, что я его истинная пара, в помещении будто похолодало.